Вечером Ричард решил дать себе передышку. Он обнаружил между крепостной стеной и донжоном тихий уголок, где росли две сосны и облетали лепестки доцветающего шиповника. Здесь стояла скамья, и он мог спокойно обдумать, что предпринять дальше. Кого отправить ко двору брата с известием, что младшая дочь Орвика жива? И как сделать так, чтобы вызвать как можно меньше сплетен и пересудов? Браканна Невиль с человеком, неравным ей по происхождению, вряд ли расположит к ней сердца придворной знати. А следовательно, решаясь сейчас вопрос о наследстве Орвика, Кларенс сможет добиться того, что чаша весов склонится на сторону его и детей Изабеллы. Да, весьма желательно, чтобы об Рокеанна говорили как можно меньше. Он сделал все, чтобы в Рицдейли узнали, кто такая на самом деле леди Майсгрейв, ради того, чтобы она в одночасье стала здесь чужой. Но это вовсе не означает, что о ее браке следует оповестить двор. И, следовательно, лучше держать все в тайне, пока не вспомнят, что Анна-вдова принца Уэльского Эдуарда Ланкастера, а вовсе никакого-то разбойника из пограничья. Размышления Ричарда были прерваны неожиданно возникшим перед ним Джоном Дайтоном. Ты с ума сошел! Герцог отпрянул. Я дважды делал тебе знаки, чтобы ты держался в стороне. Глупец, ты хочешь, чтобы все открылось? Ричард говорил торопливым шепотом, дрожат едва сдерживаемого гнева. Милорд, я хотел бы сообщить вон. Неровен час нас увидят вместе, а там, где есть место подозрению, там могут возникнуть и догадки. Убирайся. Если тебя интересует награда, то за мной дело не станет. Уходи. А еще лучше, уезжай, пока ты своими нелепыми выходками не погубил все дело. Отправляйся в Ньюкасл к Тирелу. Скажешь, что я велел взять тебя в его свиту. Там оставайся. К Тиралу? Дайтон произнес это громко и удивленно. Мой господин, вы что же хотите, чтобы я стал слугой этого парня? Дюшина дьяволов! У Ричарда от ярости даже пена выступила на губах. Не желаешь же ты, чтобы я тебя, бывшего ратника барона Майзгрейва, Вновь возвел в ранг своего камердинера только из-за того, что ты принес весть о гибели его сына. Уезжай, Джон, и предоставь остальное мне. Дайтон мгновение смотрел на Ричарда Глостера, а затем понуро поплелся прочь. Плечи его поникли, голова была опущена. У него был вид побитой собаки. Когда он скрылся, Ричард облегченно перевел дух, тем более, что на стене послышались прихрамывающие шаги и вскоре в сад спустился оруженосец барона Майсгрейва Оливер. «Простите, милорд, что обеспокоил вас, но не позволите ли вы обратиться к вам с вопросом?» Ричард заметил, что однорукий воин бросил быстрый подозрительный взгляд в сторону удалявшегося Дайтона и насмешливо сказал. «Готов держать пари, что передо мной еще один воин, который ищет нового господина после гибели прежнего хозяина». Оливер скинул голову. «Клянусь рукоятью меча, у меня и в мыслях не было подобного. Я никогда не оставлю гнездо орла. Однако позволен ли мне будет спросить, как ваше высочество намерено поступить с Анной... Анной Невиль? Закончил он после неловкой паузы. Ричард некоторое время разглядывал стоявшего перед ним воина. «Сдается мне, молодой человек, вы не так просты, как кажетесь». Я ведь помню вас со времен битвы под Барнетом. Трудно забыть воина, который, имея одну лишь руку, творит истинные чудеса в схватке. Но речь не об этом. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что вы, лучшие иных обитателей Нейорта, знали, кем является супруга барона Майсгрейва». Оливер отвел взгляд. «Для меня она всегда была лишь госпожой. Я служил ей, как и сэру Филиппу. И не оставлю ее и сейчас». Оставите, молодой человек, ваше чувство к принцессе Уэльской более чем очевидно. Однако не вам, простому солдату, иметь на нее какие-то виды. Лицо Оливера стало белым, как известь. Глаза же наоборот потемнели. Беру бога в свидетели, что у меня никогда не было столь дерзких помыслов. Но леди Майс Грейв, принцесса Уэльская, она так долго жила в гнезде Орла, Словом, я подниму весь Неорт, если вы вздумаете силы увести ее отсюда. Ричард сухо засмеялся. Что и говорить, мне нравятся решительные люди, и просто замечательно, что у моей кузины в Неорте есть достойные защитники. Однако если прежде у леди Анны был повод согласиться жить в этом диком краю, что же может удержать ее здесь теперь? Ее наследницу неоглядных земель и богатств в других частях королевства. Оливер не нашелся, что ответить, а Ричард продолжал. «Вы считаете, что Леди Айне следует остаться здесь, в краю нескончаемых войн, в которых она потеряла тех, кто был ей дорог? Но вы забываете, что эта земля отнюдь не похожа на Эдемский сад, и вряд ли Анна Невель захочет жить там, где все будет напоминать ей о о том, чего она лишилась». Ричард сейчас говорил, словно загодя готовя речь, обращенную к леди Анне. Спору нет, он умел убедить кого угодно, будь то высокородная дама или простой, но упрямый ратник. Аргументы в его речи следовали за аргументами. И когда он увидел, как осунулось и посерело лицо Оливера, он понял, что ему есть что сказать и самой Анне Невиль. Ее он увидел лишь поздно вечером в маленькой замковой часовне. Там стоял перед алтарем, покрытый знаменем барону стол, на котором в гробу со скрещенными на груди руками покоился сам сэр Филипп в своих лучших одеждах. В ногах его, на темно-вишневом бархате, лежали его рыцарские перчатки и золотые шпоры. По три монаха, преклонив со скорбным видом колени, стояли по обеим сторонам гроба, перебирали четки и читали молитвы. Было решено, что бдение будет продолжаться над телом всю ночь, а на рассвете барона Майсгрейва похоронят в долине. Ричард вдруг поймал себя на мысли, что страшится взглянуть на покойного. Филипп Майзгрейв слишком много знал о нем при жизни. И Ричард не сомневался, что сейчас его дух, витающий рядом, знает еще больше. И то, что герцог, виновник его гибели, утешал подлетело барона обороны его вдову, вряд ли расположило Филиппа Майзгрейва к персоне герцога Глостера. Поэтому Ричард, стараясь не приближаться к гробу, перекрестился и пробормотал краткую молитву. Он постоял еще несколько минут, бросая осторожные взгляды на застывшую, словно изваяние, Анну. Вся в черном, в длинной, падающей прямыми складками до полу траурной вуали на затянутых волосах. Она стояла в изголовье супруга, одинокая и хрупкая. Она уже не цеплялась за его мертвое тело. Однако не сводила взгляда с лица Филипа, озаренного пламенем свечей. И хотя на ее лице уже не было того отрешенного выражения, валившиеся глаза, тени под ними, и медленно катящиеся горькие слезы выдавали ее безмерное горе. Горе, но не отчаяние. Анна Невель казалась очень усталой и несчастной, но смирившейся. И это было все, что требовалось Ричарду Глостеру. То ту ночь он спал на удивление спокойно, как человек, завершивший трудную работу и оставшийся довольным ею. Он уже не опасался мертвого соперника и не боялся, что рухнут гранитные своды гнезда орла и погребут его под собой. И на другой день, когда он наблюдал со стены за похоронной процессией в долине, у него было легко на душе. Единственное, что его волновало, как убедить Анну Невель поскорее покинуть эти места. День вставал на удивление ясный, и Ричарду чудилось в этом доброе предзнаменование. В замке был выдворен порядок, и хотя все еще носило следы недавнего набега, пожара и разорения, уже мерно вышагивали солебардами на плечах по стенам стражники, а кухня перед поминальным пиром гудела, словно улей. Ричард вдыхал утренний ветер. Его взор не оскорблял вид сожженных полей и руин церкви. Его не беспокоил непрекращавшийся ни на минуту мерный погребальный звон. Некоторое время он еще различал пение священников. Ветер доносил слова де Профундис. Траурное шествие протянулось через всю долину, и Ричарду впервые стало не по себе, когда он увидел, сколько народу явилось, чтобы проводить рыцаря Майсгрейва в последний путь. Он видел здесь и крестьян, и воинов, и рыцарей из соседних поместьй. Впереди медленно двигались священнослужители, несшие распятие и свечи. За ними следовали воины Маис с грубым хозяином на плечах. Затем он различил идущую за гробом Анну, за которой тянулись воины, слуги и соседи, приехавшие на похороны. Но Ричард видел одну лишь Анну. Он вдруг подумал, что в отличие от него, она за последние двое суток, изменивших ее судьбу, ни минуты не спала и просто удивительно, как она еще держится. Что же, и в этом есть нечто. Он, Ричард, чувствуя себя смелым и бодрым, сейчас способен убедить эту доведенную до предела и измученную женщину поступить так, как он сочтет нужно. Он спустился со стены и увидел одетую в траур маленькую дочь Анны. В своем черном чепчике с длинной накидкой девочка походила на маленькую монахиню. Ричард подсел к Кэтрин. Девочка была печальна, но одно то, как она наблюдала за играющими на солнце под стеной котятами, говорило, что боль утраты для нее осталась в прошлом. В этом возрасте недолго предаются горю. Ричард вспомнил, как бросилась к дочери Анна. Эта девочка очень многое значит теперь для нее. Она дочь Филиппа Майсгрейва. Кэтрин заметно похожа на отца, но при этом вовсе не походит на Анну. Ричард заговорил с девочкой, и она спокойно отвечала ему. Ричард начал ей что-то рассказывать, он умел ладить с детьми. И когда в воротах показались возвращавшиеся с похорон люди, ему удалось даже пару раз заставить Кэтрин засмеяться. Во время погребального пира, пышного и печального, Ричард сидел под Анны. Она не противилась, а все остальные восприняли это как должное. Весть о том, что вдова Филиппа Майсгрейва, дочь делателя королей, уже разнеслась по округе. И теперь даже те соседи, кого Анна прежде принимала как друзей, к кому ездила сама, с кем охотилась или встречалась в церкви, торопились выразить ей свое почтение, кланялись или приседали в реверансе, едва она к ним обращалась. Все простое и приятельское, что связывало ее с этими людьми, исчезло в одночасье. И присутствовавшие за столом шептались, строя всяческие предположения о том, как вышло, что покойный барон похитил принцессу и столько лет держал в тайне ими супруги. Обсуждали также и то, что останется с Нейортом, когда он лишился хозяина, а леди Анна оказалась принцессой королевских кровей, которая вряд ли останется в Ридсдейле. Поэтому, когда отец Мартина огласил завещание, по которому, помимо денег, отданных приходу на богоугодные дела, все доставалось детям и жене Филиппа Майсгрейва, в зале повисла напряженная тишина. И тогда Ричард Глостер поднялся и сказал, «Замок Нейорт – отличная пограничная крепость и богатое поместье. Поэтому я надеюсь, что никто не будет оспаривать, что Кэтрин Майсгрейв получила их по праву и является богатой наследницей в графстве Нортумберленд». Герцог Глостер намеренно не упомянул имени Анны, и в зале поднялся шум. Однако Ричард, словно не замечая этого, спокойно продолжал. «Однако, видит Бог, Нейорт — не то место, где могут жить в мире и покое хрупкие женщины. Поэтому я, пользуясь своим положением правителя Севера, а также близкого родственника, предлагаю принцессе Анне и ее дочери принять мое приглашение и отбыть со мною на юг». «Я оставляю в Нейорте усиленный гарнизон, который будет охранять замок и землю и поддерживать славу Гнезда Орла как лучшей приграничной крепости в Мидлмарчес. Марчес. Так, одним мановением руки, Ричард превратил независимое владение в гарнизонную крепость британской короны. Однако, когда в зале недоуменно зашептались, и даже находившаяся в прострации Анна с недоумением взглянула на него, герцог не замедлил подчеркнуть, что блюдет лишь интересы кузины и ее дочери. И дабы никто не упрекнул его в корыстолюбии, начальником крепости назначает близкого человека Филиппа Майсгрейва его верного оруженосца Оливера Симола. И он немедленно посвятит Оливера в рыцаре, ибо сей воин всегда был верным человеком барона Майсгрейва, и даже сам покойный сэр Филипп не мог бы выбрать себе лучшего преемника. В тот же миг среди всеобщего замешательства Оливера подвели к герцогу. Оливер опустился на колени, а когда Ричард положил ему на плечо меч и произнес положенные слова, даже Анна слегка улыбнулась, радуясь за своего старого друга. Ричард заметил это и решил не упускать минуту. Извинившись перед гостями, он отвел ее в соседний покой, туда, где впервые увидел Анну над телом барона. «Не скрою, мне нравится Найорд». Начал Ричард, разглядывая гобелена на стене. «Однако это еще не означает, что я намерен оставить вас здесь. Вы слышали, что я сказал за столом? Эта пограничная крепость не место для наследницы великого Орвика, а тем более для ее дочери, которая должна получить воспитание в одном из лучших монастырей Англии. Вы нечистолюбива, Анна, но вы умная женщина и желаете Кэтрин добра». А значит, со временем и подходящего по праву родства с вами брака, который бы возвысил ее и позволил жить более размеренной жизнью, чем жили вы с супругом». Анна устало взглянула на него, но ничего не отвечала. Ричард, словно бы не замечая этого взгляда, продолжал. «Оставим сейчас вопрос, как и почему вы отказались от того, что вам полагается по праву рождения, и оказались в диком пограничье вместе с рыцарем Филиппом Майсгрейвом. Подумайте о том, что я сказал в отношении Кэтрин. Вы можете сделать ее счастливее. Вы наследница герцога Орвика. А между тем, вашей долей наследства, увы, распоряжается мой преступный брат Кларенс, который предал вашего отца и отравил вашу сестру Изабеллу. У вас есть возможность отомстить ему? Сейчас не время говорить об этом, но вы из рода Невилей. Они всегда были сильны. Скорбь смягчает душу. Я же предлагаю вам лекарства от тоски и скорби. Месть. Вы отомстите за отца. А пройдет время, вы вновь станете богатой и влиятельной и сможете со временем снарядить войска и отомстить шотландцам за смерть мужа. А я помогу вам в этом, клянусь небом. Он говорил еще и еще, не смущаясь тем, что Анна как бы и не слышит его речей. Он предлагал богатство, власть, свою поддержку. Он предлагал иную жизнь. Она, наконец, негромко заметила. Вы Дик, красноречивы, как и всегда. Когда-то, давным-давно, я советовала вам занять кафедру красноречия в Оксфорде. Герцог вздрогнул. Вы помните, когда это было? Да. Вы приезжали ко мне в Киркхемиское аббатство. Вы в войне рос слишком много, разделяло нас. Разделяет и теперь. Однако я изменилась и научилась видеть в людях не только дурные, но и благородные стороны. Она медленно прошла по комнате шурша длинным шлейфом. Ричард подумал, что, несмотря на россказни Дайтона о том, что Анна работала здесь, не покладая рук, она сохранила осанку королевы. А Анна стояла к нему спиной, глядя в окно. Говорила тихо, бесцветно, словно делая над собой усилия. «Судьба странным образом сводит нас, Ричард Глостер. И я уже устала противиться ей. Мое сердце мертво, и мне все равно, что со мной будет. Я устала бороться с роком, который меня влечет. Вы хотите увести меня и доказываете, что это необходимо. Что ж, пусть так и будет. Наверное, мне самой тяжело было бы оставаться здесь, жить в нью и знать, что никогда рок Филиппа Майс Грейва не затрубит у ворот. Ее голос присекся, но она сдержала себя. Вы правы, Дик Глостер, мне лучше уехать отсюда. Но не требуйте, чтобы я забыла, что эти земли принадлежали моему мужу, что он любил их, берег и завещал мне. И если я уеду, то только потому, что мне в самом деле надо пожить в монастыре, успокоиться. А главное искупить все те грехи, что я несла, грехи, которые погубили Филиппа и я буду просить милосердия Божьего и заступничества Его Святой Матери за своего сына, за мужа, умершего без исповеди и причастия. еще я уеду, потому что меня просите об этом вы. Да-да, выйди, Глостер. Мы раньше были с вами врагами, но со временем я намного многое стала смотреть иначе. И, несмотря на мое горе, я заметила, что вы повели себя благородно в сложившейся ситуации. Вы утешали меня как брат. Вы взяли на себя все хлопоты, когда я была так плоха. Отец Мартин поведал мне, как вы скакали в Нейорд той ночью. О, ваша милость, если бы вы успели тремя часами ранее, хоть немного ранее. Ричард кусал губы, чтобы скрыть усмешку. Надо же, она выглядит безмерно усталой, а говорит, словно священник перед неродивой паствой. Слушай, он сказал. Умыслы Господни неисповедимы. И если Господь взял к себе ваших мужей и сына, то, видимо, Он возлюбил их более нас с вами». Он поклонился и поцеловал ее руку. «Вы можете обратиться ко мне с любой просьбой, кузина. И если только в человеческих силах дать вам это, то вы это получите. А сейчас вступайте и отдохните. Я полагаю, что мы уедем уже завтра, и вам следует набраться сил». Расставшись с Анной, он тотчас стал отдавать распоряжения о сборах. Одновременно он велел послать за плотниками и каменщиками. Наметил, кого из своих воинов оставит в Нейорте. В замке словно появился новый хозяин. Ричард был в ударе. Все, что он замышлял, удалось. Шотландцы разбиты. Он отомстил за Майз и отстоял гнездо орла. А главное, в его руках покорная, ослабевшая Анна Невиль. И с ее помощью он повергнет в прах Джорджа Кларенса. Однако все планы Ричарда едва не рухнули в одночасье. Это случилось на следующее утро, когда еще не рассвело. Все было готово к отъезду, хотя Анна не понимала, почему Ричард так торопится. Когда ее разбудили, она покорно стала собираться. И вот когда герцог, держа полусонную Кэтрин на руках, вышел на крыльцо, а за ним спустилась Анна, Они оба замерли, пораженные тем, сколько людей собралось во дворе. Казалось, все, кто остался жив после набега, обитатели замка и крестьяне из селения, дальние и ближние, арендаторы, все пришли, чтобы проводить свою хозяйку. Роберт Рэдклиф растерянно взглянул на своего господина. «Я ничего не мог сделать, клянусь крестом. Они явились еще до того, как протрубил рог, и все сидели, ожидая ее». «Говорят, что хотят попрощаться. Не мог же я гнать их пинками?» Ричард оглянулся. Лицо Анны было растроганным. Это ему не понравилось. Он осторожно передал Кэтрин Рэдклифу. «Посади девочку на моего коня и ожидайте нас за воротами. А еще лучше спуститесь в долину». Анна не слышала этих слов. Замерев в предрассветном сумраке, она разглядывала взволнованные и опечаленные лица своих людей и чувствовала, как в глубине ее души словно что-то оттаивает. Это были ее близкие, ее дикари, которых она приручала, кого кнутом, кого пряником. Она никогда не задумывалась, как глубоко связана с ними, как много они значат для нее. Не думала она и о том, что значит сама для них. И вот теперь, когда они обступили ее, она испытывала боль и тоску расставания. И ей вдруг пришло в голову, что она совершает огромную ошибку, оставляя их, отправляясь туда, откуда семь лет назад так поспешно бежала. И когда она шагнула вперед, вся эта толпа колыхнулась ей навстречу. Когда-то Анна была им чужой, ее считали беспреданницей. не желали повиноваться, осуждали, бронили и сплетничали о ней. Еще вчера ее винили во всех бедах Неорта, но сейчас... Кто-то попытался поцеловать край ее плаща. Кто-то протянул букетик цветов. Крестьяне тянулись пожать ей руку, хоть коснуться ее. Отец Мартин отечески поцеловал Анну в лоб и благословил. Молли откровенно плакала. Шутпокалет бросился ей в ноги и, извиня бубенцами, рыдал, цепляясь за ее юбку, как дитя. Лохматый одноглазый кузнец Торкель смущенно протянул ей прощальный подарок чеканную медную застежку для плаща. Даже вредная Агнес постояла и двор с новорожденным на руках, шла рядом на нетвердых еще ногах и все повторяла. «Как же я теперь без вас? Что же я теперь буду делать?» Анна остановилась взглянуть на ее крошечного сына. «Вылитая Агнес! А вернее, вылитый дед Гарри Бац. «Я назвала его Эрик в честь его отца», — гордо заявила Агнес. Анна попробовала пошутить. «Почему же не Оливер? Ты ведь мне все уши прожужжала, что это его сын!» Агнес решительно затрясла головой. «Нет, вы только поглядите, какие у него круглые щечки. Нет-нет, теперь я абсолютно уверена, что его отец Эрик!» Это был нейорд как он есть, с его заботами и хлопотами. Ратник Робин успела и шепнуть, что люди герцога чересчур кичатся. И пусть она поставит их на место. Толстая кухарка по привычке спросила, что приготовить на завтрак. Большой волкодав Филиппа, не понимая, отчего с позаранку такой шум, Лайла вертелся у ног Анны, словно неразумный щенок. Откуда-то выскочила Патриция и повисла на шею Анны. — Не уезжай! Всеми духами этой земли, молю тебя, не уезжай! Ты погибнешь, если уедешь! Там только зло! Ричарду стало это надоедать. Наконец он взял Анну под руку и стал увлекать к воротам. Они миновали то место у внутреннего моста, где воины обнаружили тело Филиппа. И Анна не могла не остановиться. Она попыталась преклонить колено, но герцог Глостер торопил. «Ради всего святого нам пора. Наш отряд невелик. Неровен час, появятся люди Олбани. Им известно о нашей победе. А с нами ваша дочь, Меледи». Он почти выволок ее за ворота. Она оглядывалась. За ними последовала целая толпа. Кое-кто вскарабкался на стены. В предрассветном сумраке было видно, как они машут шляпами и платками. У внешних ворот Анна увидела темную фигуру Оливера Симола. Она шагнула к нему и положила руки на его плечи. «До свидания, Оливер. Вернее, сэр Оливер, мой дорогой. Я еще вернусь. Я буду скучать по тебе. Он вдруг наклонился и поцеловал ее руку. Потом круто повернулся и исчез в толпе. Ричард был вне себя. Ему не хотелось применять силу. Но он видел, что Анна колеблется и уже почти готова остаться. Но в этот миг откуда-то снизу долетел голосок Кэтрин. «Мама! Мама! Взгляни скорее, на какой красивой лошади я сижу! Посмотри, вся уздечка в колокольчиках! Ах, как они звенят!» Это возымело свое действие. Анна ускорила шаги. Ричард помог ей сесть в седло. Сам же вспрыгнул на белого коня, держа перед собой Кэтрин Майсгрейв. Девочка, в отличие от матери, не оглядывалась назад. Она всегда мечтала о дальних странствиях, но ей редко приходилось покидать замок, так что в это утро Кэтрин была почти счастлива. Анна попросила у Ричарда задержаться у могилы ее мужа и сына, чтобы она могла помолиться напоследок ричард сказал осаживая себя меледи ну возьмите же себя в руки наконец вы еще не раз посетите эти края почему же сейчас вы ведете себя так словно видите Нейорт в последний раз его слова успокоили анну и она пришпорила лошадь пустив ее вслед за конем герцога ричард несся впереди кэтрин визжал от удовольствия навстречу ветру следом серебристой цепочкой тянулся отряд латников несших знак белого вепря на туниках. И все же там, где долина, сужая сделала поворот, Анна не удержалась и остановила лошадь. Оглянулась. В низинах еще клубился утренний туман, но небо уже налилось голубизной, и зеленые вершины гор озарились солнцем. Нейорд, словно жемчужина в раковине, лежал еще в сумраке долины. Однако не прошло и нескольких минут, как его башни вспыхнули и зазолотились. Анна замерла на какой-то миг. Здесь она была так счастлива. И я вернусь», — прошептала она розовеющему замку. «Я непременно вернусь». И, пришпорив коня, помчалась догонять отряд герцога Глостера. Но ей не суждено было вернуться. Она уезжала, чтобы стать королевой Англии. Конец книги. Читала Ольга Пойманова.